По дороге в Англию они болтали, не умолкая. Агате вскоре уже казалось, что она давным-давно знает этого человека. Он не был неотразимым мужчиной, он напоминал типичного кабинетного затворника и выглядел даже старше своих лет из-за черных усиков и уже намечавшихся залысин. Никакого сравнения с молодцеватым Арчи. Но Агата ловила каждое его слово, и, что удивительно, он также внимательно слушал ее. Такой умный и такой спокойный. Но главное, он не бежал прочь, когда человеку плохо и требуется помощь. Макс рассказал ей про своих родителей. Отец родом из Австрии, человек довольно упрямый, мама француженка. Обожает поэзию и античную литературу а бабушка — известная оперная певица Марта Дювивье, лауреат премии Парижской консерватории. Рассказал про учебу в Оксфордском Нью-Колледже, про то, как, познакомившись с трудами доктора Вулли, увлекся археологией, и теперь все его помыслы лишь о ней, о любимой археологии. Молодой ученый лукавил, в те дни в его мыслях царила только Агата Кристи. Нет страха сильнее и горше, чем страх за своего ребенка. Отперев дверь лондонской квартиры, Агата тут же проковыляла к телефону. Матч сообщила, что Розалинде гораздо лучше. Тем не менее, спустя шесть часов Агата уже сидела у постели дочери, примчалась в Эбни-холл, несмотря на усталость и больную ногу. Розалинда ужасно исхудала, было видно, что она сильно ослабла. Болезнь жестоко ее помучила. Макс решил сойти с поезда в Париже, чтобы навестить мать. Агата из Лондона послала ему письмо, полное переживаний за дочку. «Розалинда в ужасном состоянии, просто не хотели меня расстраивать. Как посмотрю на нее, замирает сердце, кожа до да кости и совсем слабенькая. Ах, Макс, как же они все тут настрадались!» Но Розалинда, истинная дочь своего отца, упрямо твердила... «Тетя Москитик замечательно за мной ухаживает. Ты могла и не приезжать. Я совсем не хотела отрывать тебя от работы, мамочка. Ни за что не хотела». Второе письмо она отправила уже из Эшфилда, куда привезла Розалинду, рассудив, что море поможет дочке быстрее окрепнуть. «Да и ее искалеченные лодыжки будут полезны морские купания». Агата позвала Макса на выходные, и тот с готовностью согласился. Естественно, во время его визита в доме, как назло, происходили всякие недоразумения. Домашний любимец Питер тяпнул за нос сына экономки, а когда по просьбе Розалинды поехали на пикник в Вересковую рощу, хлынул ливень. Тем не менее, все эти казусы ничуть не испортили Максу настроения. он был весел и добродушен. Вечером накануне отъезда в Лондон он постучался в спальню Агаты, уже успевшей лечь. Она позволила ему войти. Макс сел в изножье кровати и, набравшись храбрости, предложил Агате руку и сердце. Агата сначала онемела, потом, запинаясь, вежливо его поблагодарила, потом твердо сказала «нет», сославшись на огромную разницу в возрасте однако не сказала, что не хочет выходить за него, хотя, в принципе, ее вполне устраивал статус независимой женщины. Вообще-то Макс ей нравился. Она еще никогда не встречала таких чутких и заботливых мужчин. Он успел стать ей другом, истинным другом, а ведь полностью доверять можно очень немногим. В этом Агата успела убедиться». Они проспорили два часа. Наконец Макс ушел в свою комнату. Агата решила, что тема окончательно закрыта. Но Макс и не думал отступать. Он продолжал штурм забрасывая Агату письмами, в которых с продуманной последовательностью излагал свои доводы. То были неспонтанные поэтические послания, то были записки одержимого романтической идеи ученого, пытающегося убедить ректора поддержать его проект. Агата тоже не собиралась отступать от своего решения, не столько из разумных соображений, сколько из-за страха перед неизбежным разочарованием. В одном из писем она проговорилась «Я ужасная трусиха и жутко боюсь сердечных ран». В мае тон ее писем изменился, стал более кокетливым и шутливым. Однажды Макс предположил, что ее, возможно, смущает его профессия, ведь археологам приходится иногда выкапывать мертвецов. Агата ответила, что ничего подобного. Она обожает окостеневшие трупы. Но по реплике было понятно, что куда больше она обожает его, Макса. Летели недели, письма Агаты становились все более сентиментальными, будто их писала влюбленная молоденькая девушка. Получив очередное признание в любви, она как-то ответила. «Мой дорогой». Ты спрашиваешь, действительно ли я имела в виду то, о чем ты пишешь. Я только что получила твое письмо. Ах, какой же ты милый! Я очень старалась иметь это в виду. В июне спорщики все же пришли к обоюдному согласию. Они поженятся, но в сентябре. Надо подождать, чтобы окончательно убедиться в правильности принятого решения». А ведь лишь год назад Агата пережила тяжелый крах и в творчестве, и в личной жизни. Но ей удалось не только вернуть уверенность в себе, но и выйти из всех этих передряг победительницей. Она обрела любовь. Она была владелицей трех жилищ. Купила вторую квартиру в Кенсингтоне. Она бесстрашно ездила по всему миру. Она стала по-настоящему знаменита. И уже не из-за скандальной истории с исчезновением, а благодаря книжкам именно про трупы. Книги выходили одна за другой. В 1930 году издательство Коллинс и сыновья» выпустило целых три, в их числе сборник рассказов, ранее опубликованных в скетче, где фигурировал нежно любимый самой Агатой персонаж, мистер Харли Кин. Подобные компиляции приносили чистую прибыль, поскольку трудились практически только сами издатели, которым Агата вручала ранее сочиненные тексты. «Таинственный мистер Кин», двенадцатая по счету книга, появилась в Англии в апреле. Литературный журнал Saturday Review отмечал, «Эта книга дает шанс всласть помучиться над множеством криминальных загадок и от души посмеяться над тонким юмором миссис Кристи» говоря откровенно, иногда не совсем тонким. Там впервые выплывает наружу типичный для ее среды, по крайней мере для ровесников Агаты, антисемитизм. Типичный, но от этого не менее оскорбительный. В рассказе «Душа Крупье» она упоминает потомков древних евреев с землистыми лицами, крючковатыми носами и огромными перстнями. Конечно, сказывались издержки воспитания, нетерпимость к иным – привитая в детстве. Агата не считала нужным скрывать свои взгляды. Примечательно, что антисемитизм был исключительно теоретическим, как, впрочем, и британский шовинизм. В реальной жизни Агата Кристи в каждом человеке старалась найти что-то особенное, независимо от его образования, социального происхождения и цвета кожи, и всегда умела восхищаться талантами и обаянием других людей. Эта ее черта сослужила хорошую службу Максу, поскольку самому ему часто бывало в тягость налаживать контакты с рабочими, с которыми он иногда обходился чересчур строго, требуя ответственного отношения к делу и аккуратности. И Макса можно понять — в археологии иначе никак нельзя. Круг чтения мистера Мелуэна раньше ограничивался научными статьями и энциклопедическими справочниками. Но, влюбившись в Агату, он выжелал как можно больше узнать о ней. Поскольку сочинительство было весьма важной составляющей жизни невесты, то будущий муж прочел все ее детективы, в том числе и последний — убийство в доме викария. В этом романе пожилая старая дева по имени Джейн Марпл впервые так блестяще проявила свою редкостную прозорливость. Двумя годами раньше мисс Марпл промелькнула в рассказе для журнала «Скетч», который назывался «Вечерний клуб-вторник». Рассказ небольшой, а мисс Марпл – персонаж скорее сопутствующий, второстепенный. В убийстве доме Викария появилась знаменитая деревня Сент-Мэри-Мид, где живет детектив мисс Марпл, от любопытных и зорких глаз которой ничто не могло скрыться. Фамилию Марпл Агата позаимствовала у имения Марпл-Холл, находившегося неподалеку от дома Мэдж и выставленного на продажу. Огромное имение было когда-то варварски разрушено, но выглядело очень живописно. Агате настолько запала в душу красота обветшавших стен, что она назвала в честь этого некогда роскошного здания свою героиню. В «Мисс Марпл» Агата Кристи нашла родственную душу, поэтому писать про этого наблюдательного детектива в юбке было особенно приятно. Чем-то она напоминала Кэролайн Шеппорт из убийства Роджера Кройда», которая тоже была старой девой. Но мисс Марфл, безусловно, гораздо мудрее той ехидной особы и гораздо значительней. Роман, посвященный разумнице Розалинде, снискал одобрение критиков. Обозреватель из Saturday Review утверждал, что превзойти мастерство Агаты Кристи – задачка не из легких». Но саму Агату гораздо больше волновала судьба появившегося в магазинах хлеба великанов. Это произошло в августе. Агата Кристи украдкой проходила мимо сложенных в стопку книжек, на обложке которых крупными буквами был напечатан ее тайный псевдоним «Мэри Уэст Макот. Обложка была модернистской, с хаотично разбросанными графическими изображениями скрипки, рояли, часов в виде шестеренок со стрелками. Скупая цветовая гамма. На нейтральном бежевом фоне фрагменты белого, черного и оранжевого. Критики благосклонно отнеслись и к этому детищу Агаты. «Нью-Йорк Таймс» даже не сомневалась, что «Хлеб великанов» написан небезвестным автором. Кто бы ни скрывался под псевдонимом Мэри Уэст Макот, он имеет полное право гордиться данным романом. Еще до выхода романа Агата в компании Розалинды, Питера Карло Фишер и ее сестры Мэри три недели провела на шантландском острове Скай. Там и было сделано оглашение о предстоящем браке, чтобы не пронюхали газетчики. При оформлении разрешения на венчание Агата указала, что ей 37 лет, а не 40, а Макс, что ему 31, а не 26. Агата даже поменяла паспорт, чтобы переменить год рождения. С этим фальшивым паспортом так потом и жила». Венчание состоялось 11 сентября 1930 года в поблескивавшей золотым убранством часовне чудесного Эдинбургского собора святого Катберта. На церемонии присутствовали только Розалинда и сестры Фишер в качестве свидетелей. В автобиографии Агаты Кристи, а также во множестве написанных о ней книжек, говорится, что венчание состоялось в соборе святого Колумба, но это не так, и мы рады восстановить истину. Больше гармонии и торжественности в обряд привнес благородный облик священника, преподобного Георга Маклеона. Этого смуглого красавца эдинбургские церковники втайне прозвали «Рудольфом Валентина». Мэдж и Джимми на торжество не приехали. Откровенно говоря, они считали Макса пройдохой, сумевшим хорошо пристроиться. Даже во время медового месяца за все платила Агата, что лишь усилило подозрения ее родственников. Через несколько дней после венчания новобрачные прибыли в Венецию, где Макс надевал по вечерам белый смокинг, шитый специально для романтического путешествия. Они заранее сговорились с гандольерами, которые пели для них чудесные песни под концертино, миниатюрную шестигранную гармошку. Путешествие длилось пять недель. Супруги проехали по берегу, это будущее Югославия. В Дубровнике купались в Адриатическом море. Агата, панически боявшаяся газетчиков, запишет потом в дневнике. «А вдруг мы выдали себя своими нежностями?» Далее они поехали в Сплит. Там Агату совершенно потрясла великолепная медная статуя епископа Григория Нинского, безусловно, одна из лучших работ скульптора Ивана Миштровича. Молодожены бродили по деревушкам наслаждались местной кухней, отважно карабкались по горам Монтенегро. Потом отправились в старинный город Котор с нарядными черепичными оранжевыми крышами, уютно расположившийся на берегах одного из красивейших заливов. Из Котора они на небольшом катерке размером со скорлупку отправились вдоль побережья. Там было всего две каюты, еще двое пассажиров и много вкусной еды, от которой невозможно было оторваться. Катер летел, будто на крыльях, причаливая иногда к маленьким бухтам, носившим священные имена — Святой Анны, Святой Мавры, Сорока Святых. Макс и Агата рука об руку бродили среди виноградников и оливковых рощ. Им казалось, что они на седьмом небе. Эта женщина ощущала себя сейчас не Агатой Кристи, а романтичной Мэри Уэст-Макот, которая наслаждалась страстным лепетом обожаемого возлюбленного. Агата потом напишет, это был настоящий Эдем, рай на земле. Далее отправились в Грецию, конечный пункт их свадебного путешествия. Решили съездить в Андрицену. До этого, расположенного в горах города, надо было 14 часов ехать на муле, хотя Макс заверял, что девять, ради того, чтобы полюбоваться там храмом Аполлона-Эпикурейского. На высоте 1131 метр. Экскурсия едва не завершилась разводом. Агата чуть не плакала от усталости и боли. После долгой тряски на муле у нее с непривычки свело все мышцы. Два дня Макс вымаливал прощение. Разумеется, Агата смилостивилась, но взяла с мужа клятву. Он больше никогда не посмеет подвергать ее подобным испытаниям. Они побывали в Микенах и Эпидаврии, потом поехали в Навплеон и, наконец, добрались до Дельф. Агата, вспомнив в восторге профессора Вулли и его жены, мысленно с ними согласилась. Этот город действительно обладал каким-то особым очарованием. Паломничество по Греции завершили в Афинах, но там счастливых обитателей Эдема подстерегало адское злодейство. Агата подхватила кишечную инфекцию, которую нарекла афинским недомоганием. Недомогание это было... Через чур мягко сказано. Ужасное расстройство желудка, рвота, температура под сорок. Призванный на помощь доктор считал, что миссис Мэлоуэн отравилась плохо приготовленной красной кефалью. Агата постепенно выздоравливала, но ее терзала досада. Какое прозаическое завершение медового месяца! Так или иначе, он завершился, и Максу пора было возвращаться в Ур. Господа Вулли деликатно, но очень ясно намекнули, что археологические раскопки — не лучшее место для молодоженов. Агата и сама это понимала, поэтому заранее настроилась на разлуку. Вернувшись на Восточном экспрессе в Англию, она отправилась в свою замечательную бывшую конюшню. Наслаждаясь домашним уютом, с удовольствием играла на рояле и изредка поглядывая на пишущую машинку, без всякого удовольствия. Но пора было приниматься за работу. Напечатав первые несколько слов, Агата непроизвольно улыбнулась. Не потому, что вспомнила что-то смешное, и даже не потому, что была счастлива. Просто глядя на эти строчки, она вдруг осознала, что наконец нашла себя. И, возможно, впервые в жизни поняла, какое это блаженство — знать, что ты на правильном пути. А поняв, Агата пообещала самой себе, что больше никому и ничему не позволит лишить ее этого драгоценного мироощущения. Тогдашнее настроение она лучше всего выразила в беседе с Аленом Лейном, племянником своего первого издателя Джона Лейна, к тому времени ставшим её соседом. Ах, Ален, 1930 год был настоящим чудом.